Тигр. Тигр чувствителен, эмоционален, способен на глубокие размышления, сильную любовь. Обычно тигр уважаем, но часто он конфликтует со старшими по возрасту или по положению. Тигр обычно оценивают выше, чем он этого заслуживает. Тигр может отступать перед принятием важного решения вплоть до того момента, когда его принимать уже поздно. Ограниченный он не доверяет никому. Тигр отважен и настойчив. Вместе с тем он эгоистичен и упрям, и не всегда заслуживает доверия. В Азии, и особенно в Японии, год тигра считается благоприятным для рождения ребенка, тем более мальчика. Тигр олицетворяет мощь земли. Тигр в доме может избавлять от трех несчастий – от воров, от пожаров и от злых духов. Первая и третья фазы жизни тигра спокойные и легкие. Во второй фазе ему приходится решать проблемы всех видов. Если эти проблемы не будут разрешены, они дадут о себе знать и в третьей фазе. Лучший брак для тигра с лошадью и драконом. Очень плохой брак с буйволом, змеей и обезьяной. Кролик. Кролик — это счастливец. Кролик хорошо говорит. Он талантлив и честолюбив. Скромный, сдержанный, добродетельный. Он обладает безупречным вкусом. Кролик любит общество, и общество любит его. Кролик всегда везуч. Он любит немного посплетничать, но делает это тонко и тактично. Плохие вещи говорит крайне неохотно. Кролик привязан к тем, кого любит, но странно отчужден от своей семьи, предпочитая членам своей семьи друзей по выбору. Кролик не так быстро выходит из-за равновесия, он спокоен, невозмутим. Он особенно удачлив в деловой сфере. По типу темперамента кролики являются меланхоликами. Они склонны часто расстраиваться и даже плакать. Кролик педантичен, но при этом не очень хорошо эрудирован. Кролик удачлив в азартной игре, так как безошибочным чутьем выбирает нужную цифру или карту. Он несколько консервативен и не предпринимает ничего, не взвесив заранее все за и против. Азиатские народы с недоверием относятся к кролику, поскольку существует поверье, что колдуны иногда принимают обличие этих безобидных животных. Жизнь кролика обычно течет спокойно на протяжении всех трех фаз, если он не столкнется с исключительно неблагоприятными обстоятельствами. Кролик хорошо уживается с овцой, вепрем или собакой. Неудачный брак с драконом, а самый неудачный с мышью или петухом. Дракон. В драконе избыток здоровья, жизненной силы, активности. Однако он очень возбудим и легко выходит из себя. Он также ужасно упрям. Дракон волевой, нравственный, великодушный. Его уважают, он влиятелен. Это самый неудержимый энтузиаст. Дракон не способен к лицемерию и даже к самой элементарной дипломатии. Он искренен в своих суждениях, и мнение его заслуживает доверия. Он может работать с полной отдачей, однако ввиду того, что у него доброе сердце и его легко склонить и к плохому делу, дракон иногда беспокоится по ложным причинам. Дракон редко вступает в брак молодым, некоторые даже остаются холостяками. Дракон пользуется успехом. У дракона трудности в первой фазе жизни, так как он многого требует от своих близких. Во второй фазе у него бывают взлеты и падения. В третьей фазе он обычно обретает мир и спокойствие. Дракон бывает не сдержан на язык, и его слова часто опережают мысль. Вместе с тем следует считаться с его мнением. Драконы-мужчины считаются счастливыми людьми. Лучшие браки дракона бывают с мышью, змеей, обезьяной или петухом. Неудачным считается брак с буйволом или драконом. Самым неудачным — с собакой. Змея. Змея почитаема за свою мудрость, прозорливость и волю. Змея невероятно везуча. Она может достать все, что угодно. Змея тщеславная и всегда изысканно одета. Она эгоистична и скуповата, но, бывает, из-за симпатии может прийти на помощь. Иногда она так сильно кого-нибудь опекает, что от нее поскорее хотят отделаться. С этим ничего нельзя поделать. Змея всегда сомневается в мнениях и суждениях других людей, поэтому предпочитает опираться на собственную интуицию. Она перевернет всю землю, чтобы достичь намеченной цели. Мужчина, рожденный в год змеи, страстен и сентиментален. Женщина красива. Для японки самым лучшим комплиментом являются слова о том, что она красавица-змея. Змея очень романтична и непостоянна. Змея будет счастлива с буйволом или петухом. Неудачен брак с обезьяной, а несчастный с тигром или веприм.